Загадочная Атлантида оставила человечеству не только легенды. Трон владыки Марии Посейдона, источник магической энергии, не погиб вместе со своими создателями. Случайно обнаруженный в сибирской тайге, он оказался в центре противостояния между странниками, возвратившимися на родную планету, и обитателями тайного города, последними представителями древних рас, правивших землей задолго до появления первого человека. Люди, много веков назад отказавшиеся от магии, сумели отыскать более могущественные силы, открывающие дорогу во внешние миры, и Трамп Посейдона стал своеобразной стартовой площадкой у истока этого пути. Вадим Панов, кафедра странников. Текст читает Сергей Уделов. Пролог. Восточная Сибирь, поселок Черемушки. 1981 год. Вся страна, весь советский народ с гордостью следят за подвигом строителей Саяно-Шушенской газ. Опытные инженеры и молодые комсомольцы, бетонщики и монтажники, Электрики и бульдозеристы, лесорубы, механики, шоферы невозможно перечислить всех, кто своим тяжелым, но славным трудом проводит жизнь решение коммунистической партии Советского Союза. Всех, чьими усилиями в далеком сибирском уголке возводится грандиозное сооружение, величественная плотина, равной которой нет во всем мире. И глубоко символично, что новая ГЭС, венец творения советских ученых и инженеров, появится в местах, тесно связанных с именем Владимира Ильича Ленина. Мы, потомки пламенных революционеров, достойные сыны героев гражданской войны, рапортуем. Дело великого Ленина живет и побеждает. Советский Союз – могучая держава рабочих и крестьян. Резкий порыв ветра подхватил обрывок местной газеты и, весело играющий поднял сероватый листок высоко вверх, словно хотел показать этому осколку пропагандистской машины, обновленную стахановцами тайгу. Вырубленные под корень вековые леса, разоренные деревни, взорванные скалы и грязный наспех слепленные дороги, по которым тянется к плотине бесконечный поток грузовиков. С такой высоты многотонные тяжеловозы кажутся трудолюбивыми муравьями, неведомым чудом, ухитрившимися создать в Глухой Сибири колоссальный бетонный муравейник. Триумф научно-технического прогресса. А на обочине прогресс ржавеют останки брошенных машин, гниют пустые бочки и благоухает разлитая солярка. Приметы цивилизации – загаженные опушки – Утонувшие в лесных озерах пиротехнические патроны. На каждом углу любого городка или поселка винные магазины. Но разве это важно? Стране требуется электричество. Много электричества. Как можно больше электричества. Страна желает добывать алюминий. Много алюминия. Немыслимо много. Чтобы засеребрились краснозвездные крылья истребителей и бомбардировщиков. А вдруг завтра война? Ведь враг не дремлет. Миллионы отважных сынов империи готовились защищать родную страну от проклятого агрессора. А тысячи других сынов трудолюбиво превращали Сибирь в гигантский промышленный комплекс, экологические проблемы которого защищали от врага на территории лучше самых современных самолетов. Тимоха, правее бери, правее ела-пала. «Так я и беру. Да ты берешь. Ты лево берешь, мать. Так ты только что говорил лево. У тебя зенки повылазили. Как я мог сказать лево, когда надо право? Ты, мать, сюда смотри, когда тебе говорят». Голос бригадира прозвучал так, будто Валиф оказался рядом и рычал Тимохи прямо в лицо а не находился в 40 ярдах от работающего с тяжелым надрывом бульдозера. Поток начальственной ругани влетел в кабину, словно усиленный мощным динамиком, наполнил ее, заставив бульдозеристов вздрогнуть. Этот рев, совершенно не соответствующий закону физики и слабым голосовым связкам Валиева, стал для Тимохи последней каплей. Он заглушил двигатель и вылез на трак. «Ты чего?» Валиев подошел к остановившейся машине. Ты говорил лево, тихо, но очень твердо произнес бульдозерист. Ты говорил лево, мать. Валиев секунду смотрел на Тимоху, но вместо того, чтобы выдать очередную порцию нецензурной критики, вдруг развел руками и кивнул. Да, вроде действительно лево крикнул. А надо право. Бригадир покрутил круглый, крепко посаженной головой. Оговорился, мать. «Да не оговорился ты, Марат!» Тоскливо протянул Тимоха. Бульдозерист вытащил из кармана телогрейки мятую пачку прима, чиркнул спичкой, выпустив облако вонючего дыма, повторил. «Не оговорился ты!» «Тогда что?» «А то!» Тимоха угрюмо огляделся. «То самое, блин!» «Сам знаешь, что здесь за место». «Знаю, мать!» После паузы согласился бригадир. Желающие ковыряться на сухой горке в очередь не выстраивались. Холм считался странным местом, нехорошим. И в том, что работы на нем откладывали до самой последней возможности, не было ничего неожиданного. Руководили строительством хоть и коммунисты, но люди бывалые, ни один котлован вырывший. И они хорошо знали, что, несмотря на временную победу диалектического материализма, чертовщина с земли никуда не делась. Странности по воле философских концепций в воздухе не тают. И разные сухие горки или мертвые овраги нет-нет, да и преподнесут строителям неприятный сюрприз. Местные, с которыми доводилось толковать Тимухи, этот холмик не привечали и держались от него подальше. Ходили даже слухи, что в полнолуние на нем оборотни свадьбы играют. Но бульдозерист был парнем трезво мыслящим и в подобные сказки не верил. К холму же, тем не менее, относился с опаской, как, впрочем, и все в бригаде. Невысокая, не особо приметная, покрытая мертвыми деревьями, сухая горка резко, чертовой плешью, выделялась на зеленом, полном жизни ковре тайги. К холму все – и зверь, и человек. Но менять план строительства в угоду поверен никто, разумеется, не собирался. И одним хмурым утром к холму подкатил массивный рыжий бульдозер. «Место здесь такое», – передразнил работягу бригадир. Впрочем, без особой уверенности. «Не место красит человека, а человек – место. Социалистические обязательства еще никто не отменял». И премии за их выполнение, и прогрессивки. Ты кукурузин комсомолец? Комсомолец. Значит, должен следовать заветам и работать, а не перекуривать с начальством, отлынивая от выполнения трудового задания. Понятно? Понятно, мрачно согласился Тимоха. Но бросать недокуренную сигарету не стал, потому что не было в голосе Валиева железного приказа. Иди, кукурузин, умри, но дело сделай. Марат не хуже остальных знал, чем могут порадовать такие вот чертовы холмики. И давить на бульдозериста не собирался. Тем более, что одна неприятная история на сухой горке уже приключилась. Неделю назад Тимох как раз сказался больным, надеясь, что проклятый холм без него срубит. Валиев отправил на сухую горку Ваську хохла. И что? Едва бульдозер подобрался к холму, У него заклинило двигатель. Да так заклинило, что новенькую машину пришлось списать. Управление механизацией восстановить бульдозер не смогло. Хохла, конечно, дернули по всем линиям. На комсомольском собрании пропесочили, премии лишили. Но все понимали, что не было в аварии его вины. Не было. Васька мужик вредный и прижимистый. Но за своей машиной следил в оба и двигатель у него заклинило не от разгильдяйства и халатности, а потому что холм. Мужики покурили, помолчали, глядя на неприветливую серую землю сухой горки. На остатки почерневших деревьев основной сухостой убрали лесорубы и причудливые, словно оплавленные камни. Помолчали, поглядели, переглянулись и снова закурили. Все равно идти придется, покачал головой Валиев, избегая смотреть Тимохе в глаза. Да знаю! Ульдозерис сплюнул, зло швырнул едва раскуренную сигарету и полез в кабину. Знаю, блин. Неожиданно Тимохе стало стыдно, за показанную перед бригадиром слабость. Мужик я или нет, ишь сопли распустил. А дел-то всего холом срубить. Не боюсь, Марат, кукурузин высунулся из окошка кабины. Сейчас сделаем эту горку в лучшем виде. «Осторожней давай!» – скривился Валиев. Двигатель взревел. Бульдозер, выплывав в сибирский лес солидную порцию выхлопных газов, пошел на холм. И последнее напутствие бригадира Тимоха не раз слышал. Тоскливый страх, который только что испытывал бульдозерист, сменился истеричной удалью, приступом диковатого куража, порожденного в том числе и отчаянием. Тимох понимал, что кроме него послать на холм вали его некого, и если он откажется, то получит от взбешенного Марата неприятности по полной программе. Положив руки на рычаги и с удовольствием ощутив привычную дрожь работающего двигателя, Тимоха неожиданно почувствовал прилив уверенности, послушная его воле сила, спрятанная внутри гигантского бульдозера, вызывала уважение, вряд ли потертый холм сможет противопоставить ей что-либо. «Сейчас сделаем!» Нож грубо вошел в землю. Тяжеленная машина зарычала, разразилась дополнительной порцией выхлопных газов, но уверенно продолжила движение. «Есть!» Больше всего Тимоха боялся именно этого момента, первого удара ножом. Он убедил себя в том, что если сухая горка таит в себе угрозу, то проявится она сразу, как только бульдозер пересечет невидимую черту. Тимоха даже придумал эту черту, воображаемую линию, проведенную между двумя массивными камнями, и зажмурился, когда нож подобрался к ней. Но ничего не происходило. Бульдозер послушно рвал сухой дерн, нож входил в землю, как в масло, легко выковыривал камни и оставленные лесорубами пни. Повезло, Валиев облегченно выдохнул и потянулся за сигаретами. Проскочили. Тимоха, словно услышав слова Марата, не смело улыбнулся и вытер пот. И в этот момент бульдозер остановился. Резко. Так, будто наткнулся на невидимую стену. И расслабившийся был Тимоха, недва не вылетел из кабины через лобовое стекло. Валиев длинно выругался. Двигатель в ответ пробурчал что-то неразборчивое и пару раз чихнул. Заклинило. Мысль прозвучала за мгновение до того, как Тимоха сообразил, что двигатель продолжает работать. Правда, странно, рывками, совсем не так, как должен урчать хорошо отрегулированный мотор. Но все-таки работал. Уперся? Назад помалу, приказал Валив. Сидишь. Сейчас. Тимоха передернул рычаг, надавил на педаль, двигатель рявкнул, заставив завибрировать корпус. Но бульдозер даже не шелохнулся. «Приехали, блин!» «Нож подними, паскуда!» «Обреченно!» «А кому понравится второй ЧП на одном холме?» Посоветовал бригадир. «Нож тебя держит!» «Мать!» Ругаться с Маратом Тимохе не хотелось. У него просто не выдержали нерва. «Да поднимаю я нож!» Зарал бульдозерист, выскакивая из кабины. «Не поднимается он, блин!» «Еще попробуй, мать!» «Сам пробуй!» Ты у нас, бульдозерист мать, ты поднимай. А ты у нас, не очень длинная, но довольно содержательная речь Тимохи закончилась гневным ударом ногой по ни в чем не повинной обшивке кабины. Был ли этот пинок силен необычайно, или просто так совпало, но сразу же после него внушительная часть сухой горки обрушилась. Огромный пласт земли мягко, но очень величественно сошел вниз, потащив за собой и камни, и пни и жалобно награнившийся бульдозер. К счастью, у Тимохи хватило ума не прыгать с машины, и он, правда дрожащий, побелевший, цепившийся в дверцы всеми доступными конечностями, но живой, благополучно дождался, когда бульдозер вновь займет устойчивое положение. «Марат!» – тихонько позвал Тимоха, убедившись, что движение прекратилось. «Маратик, посмотри, пожалуйста, можно мне спрыгнуть?» «Мать!» – эхом донеслось откуда-то снизу. «Марат, ну, пожалуйста, посмотри. Я тебя очень прошу». В голосе бригадира не было страха или какого-либо напряжения. Более того, Тимох ухитрился различить в неспешных ругательствах Валиева оттенок глубокого удивления. А потому бульдозерист рискнул и открыл глаза. И замер. Их в точности повторил высказывание Марата. Мать! Обрушившаяся земля открыла шарашным строителям массивное и совершенно невозможное для Дикой Сибири сооружение. В самом центре полуразрушенной сухой горки под мирным свинцовым небом гордо высился черный трон. Внушительное кресло с прямой спинкой и широкими подлокотниками. Несмотря на то, что оползень очистил конструкцию далеко не полностью, Тимоха увидел, что трон закреплен на внушительной платформе, то ли металлической, то ли каменной, в один из торцов которой и уперся нож бульдозера. «Мать! — Мать! — гробница! — прошептал Тимоха. — Мать! — клад нашли, — продолжил бульдозерист. — Древний клад. — Надо вызвать кого-нибудь. — Кого? — простонал Валиев. — Не знаю, Марат. Ну кого-нибудь надо вызвать. И никого сюда не пускать. Разумные речи Тимохи заставили бригадира собраться и вспомнить, кто здесь главный. Археологов надо вызвать. Неожиданно солидно пробасил он, даже не добавив излюбленное. Мать! Пусть археологи разбираются. Премию, наверное, дадут, предположил Тимоха. Слышь, Марат, ну давай вызовем кого-нибудь, а потом... Мать! Снова прошептал бригадир... И его нижняя челюсть совершила невероятное, отвалившись так, что почти достала груди. «Прыгай!» Тимоха проследил за взглядом Валиева, задрожал и совершенно неожиданно для своего комсомольского мировоззрении перекрестился. Прижатый к платформе нож бульдозера плавился, словно целлулоидная пленка, которой поднесли горящую спичку.